Глава 19 Королева Шабаша. Первым надо было доставить Василия и других избравших путь чёрной магии. Их недолюбливают, но опасаются. Поначалу леди удавалось сдерживать негодование человекообразных гостей по поводу моей бесцеремонности, но к полуночи всеобщее недовольство уже грозило перерасти в бунт. Из всех, кого я так или иначе притащила на этот ритуал, только две старушки помнили последний подобный обряд и на их памяти такого свинства со стороны организаторов не было. Все было культурно – приглашение, ресторан, оркестр, церемония приветствия и никакой нежити, если не считать цепного лиса-вурдалака, подаренного новому правительству в качестве сувенира. Недовольство постепенно нарастало, и я уже готова была угомонить всех магией, но стоило появиться Василию, и магическое сообщество притихло. Я специально поместила в конец списка тех, кто избрал путь тьмы. Не хотела, чтобы правильные считали себя оскорбленными. А надо было сделать наоборот, и тогда порядка было бы больше. У магии крови и смерти сила пугающая. Равный обычному по количеству способностей и собственной колдовской силы, черный маг все равно будет сильнее. Как я и Мария. Я даже могущественнее ее». Но моя природная магия против её тьмы не выстоит, хоть в лепёшку разбейся». Вася тоже потребовал объяснений, поскольку имел намерение в полночь быть в другом месте и заниматься другими делами. Но он оказался намного спокойнее и понятливее других. Ему хватило одного взгляда на взбешённую меня и слово «инициация». После этого он улыбнулся мне ободряюще, обвёл долгим взглядом всех присутствующих и выпустил из своей ауры жирные щупальца тьмы. Забыла сказать, что к этому моменту по моей просьбе на поляне уже развели костры, потому что совсем стемнело. С разрешения местного лешего нежить натаскала из лесу горы сухого валежника, а кто и чем его поджигал, меня даже не интересовало. А Лидия ещё и магические фонарики над поляной зажгла. Стало не как днём, но всё же намного светлее. Васины щупальца точно увидели все. Заахали, заохали, начали ворчать, но всё равно стало намного тише. «А я говорила, что так не принято». Снова проворчала Лариса. «Четыре часа только на сборы. Без предупреждения, без подготовки. Скажи спасибо». «Спасибо», — рыкнула я. «Давай следующего». «Много их там ещё?» «Семь». И мы оперативно добыли ещё семь чёрных колдунов с разной степенью почернения души. В общей сложности к финалу этой утомительной процедуры на поляне толпились 86 колдунов и ведьм, а нежить никто не подсчитывал. Нежити было в разы больше, что приводило Никиту Игоревича в неописуемый восторг. У него научный интерес, ему положено. «Всё?» – спросила я, когда вокруг меня выстроились все восемь чёрных колдунов, и на поляне стало совсем тихо. «Да», – выдохнула Лариса и уселась прямо на сырую осеннюю землю. «Я пить хочу и спать». Я позвала Нефёда с Фроси и попросила их добыть через блюдо и раздать всем живым гостям полулитровые бутылочки с негазированной питьевой водой. Лидия заметила, что большинству из присутствующих больше пришлись бы по душе бутылочки с содержимым покрепче, но такого же объёма. Я сказала «перебьются» и начала готовиться к вступительной речи. Устала. Хотела задвинуть что-нибудь эдакое, мощное, вдохновляющее, но вдруг поняла, что не хочу. Этим людям ничего не нужно. Они хотят, чтобы всё закончилось побыстрее. Они хотят домой. Я бы тоже с превеликим удовольствием растянулась дома на своей постели рядом с любимым мужем. Но нельзя. Мне нужен этот обряд. Мне нужна сила. По давней традиции обряд инициации главы Шабаша проходит в несколько этапов. Если убрать всю налепленную на него шелуху излишеств, то остаётся не так уж и много важных действий. Вступительное слово для знакомства, присяга, подарки – всё. Это всё, чего я ждала от колдовской братьи. Встала у ближайшего костра на большой пень, который кто-то успел притащить из леса, раскрыла папку с документами, обвела взглядом притихших гостей и начала свою короткую речь. Итак, многоуважаемые колдуны и ведьмы. В ночной тишине послышался приближающийся звук сирен. Видимо, костры вызвали беспокойство у местных хранителей правопорядка и безопасности. Фрося пообещала, что всё уладит, и умчалась в сторону дороги, прихватив с собой ещё двух кекимор. Я вздохнула и продолжила свою речь уже по двое сирен, на всякий случай усилив голос магии, чтобы меня слышали все. Говорила и бросала в костёр документы один за другим, как и хотела. «Это ваши гостиницы, рестораны и дресс-код с каблуками. Это бестолковые правила о приглашениях, комфортных условиях, этикете и тому подобном». В этом костре сейчас горит все, что на протяжении многих лет превращало шабаши в дорогостоящий курортный отдых для горски зазнавшихся колдунов и ведьм. «Мне безразлично, как вы это примете, но ничего такого больше не будет». Давным-давно очередной колдун, возглавивший шабаш, говорил эти же слова. Он прекратил в Акхналии бесчинство, создав простое сообщество, которое несколько столетий соответствовало его замыслу и приносило исключительную пользу. Он написал первый закон, в котором было сказано, что магия, дарованная людям высшими силами, должна стоять на защите всех людей. В те времена обратиться за помощью к шабашу мог любой человек. Достаточно было просто озвучить проблему и попросить избавления от нее. Я не говорю о мелких неприятностях, вроде отбившихся от рук домовых, непонятных затяжных болезней или непобедимой нищеты, но люди шли к шабашу и с этим тоже. Кто-то получал только совет, поскольку мог самостоятельно справиться со своими бедами, а кому-то в помощь нужна была сила даже не одного колдуна, но всего сообщества. Совет Шабаша скрупулезно разбирал каждую просьбу и искал решение. Люди в большинстве своем не верили в колдовство и тогда, как не верят сейчас, но колдовское сообщество все равно им помогало. Прошение можно было подать в любое время, а не всего лишь четыре раза в год. Да и то, если удастся заполучить приглашение и наскрести денег на проживание в дорогущем отеле. И если приходило известие об очень большой беде, колдуны и ведьмы не разбегались трусливо по своим норам, как это случилось вчера. Полагаю, большинству из вас даже неизвестно, что происходит под носом шабыша, поскольку в сообществе не принято уведомлять о существующих проблемах тех, кто не явился на очередной сбор. Шабаши снова превратились всего лишь в развлекательное сборище, как это было до того глупого колдуна, который хотел, чтобы было иначе. Встать плечом к плечу на борьбу с общей бедой, помогать, если не простым смертным, то хотя бы друг другу, проявлять заботу о сохранении баланса магических сил – всё это опять утратило свою важность. Но ведь среди законов, которые многие из вас даже не читали, есть и полезные. Недоучки, вроде меня, например, могут обучаться у более опытных колдунов, не тратя время на поиски наставников и уговоры. Нужно просто известить Шабаш о своем желании развить способности и увеличить знания. Шабаш обязан назначить наставника. Обязан. Увеличить колдовскую силу и количество способностей тоже можно, потому что Шабаш обязан собирать, бережно хранить и передавать наследие умирающих колдунов, не нашедших себе преемников. Обязан. Приятное слово, да? «У Шабаша очень много обязанностей перед вами, но вы ничего о них не знаете, потому что время и за знайки затерли эти пункты в своде законов нелепыми требованиями к цвету и фасону нарядов, к наличию кондиционеров в гостиничных номерах и прочей ерунде. Я не буду обещать, что все восстановлю и исправлю, потому что не чувствую вашего желания менять сложившийся порядок вещей. Это должно быть нужно не мне, а вам». Не хочу тратить время на то, что после меня будет стерто очередными требованиями к высоте каблуков. Не буду никого принуждать и обязывать. И просить тоже больше не буду. Я получила должность главы шабаша только потому, что она не имеет для вас никакой ценности. Полагаю, большинство из вас сейчас вообще безразлично, чем я буду заниматься на этой должности, лишь бы вас это не касалось. на варианты дальнейшего развития событий я все же озвучу. Я сделала паузу, и в оглушительной тишине, которую уже не нарушал вой сирен, попросила волшебное блюдо доставить мне из дома три папки с документами, лежащие в гостиной на второй книжной полке от окна. Артефакт мгновенно выдал мне желаемое, и я снова повернулась к гостям. «В этих папках ваш завтрашний день, дамы и господа. В красненькой всего один лист, и на нём написано отказаться от должности, послать Шабаш к черту и не забивать себе голову тем, что никому не нужно. В синенькой... Минуточку я зачитаю, а то дословно не помню. Так, на правах главы Арккомитета Шабаша внести изменения в положение о проведении обряда инициации, заменив слова «колдуны и ведьмы» на слово «неживые духи». Распустить колдунов и ведьм, после чего провести обряд инициации исключительно в присутствии нежити и принять присягу неживых существ. Упразднить. Ну, тут дальше еще несколько пунктов, но вас это уже касаться не будет. Если вкратце, то меня коронует нежить. И в дальнейшем шабаш будет собираться только для таких существ. А вы можете гулять вальсом на все четыре стороны. В Совете и Суде, понятное дело, тоже будет нежить. Так что там, сами уже решите, имеет смысл обращаться в такое сообщество или нет. Нежити эта идея понравилась. Нефёд так вообще уставился на меня с нескрываемым обожанием. А вот людям как-то не зашло. Может, им и было наплевать на то, чем занимается Шабаш, но таким решением я фактически лишала всех, даже призрачного обещания защиты. Громко никто возмущаться не посмел, но у меня ведь есть способности к телепатии, поэтому я и знала, что они испугались. Даже чёрным колдунам такая перспектива пришлась не по вкусу. Ну и в третьей папке, в зелёной, содержится то, что так или иначе коснётся каждого из вас. Я снова сделала паузу, подняла папку повыше и раскрыла её. Как видите, она пуста, поскольку я имею весьма отдалённое представление о вас, ваших возможностях, ваших желаниях и мыслях. Здесь будут лежать новые законы, основанные на полезных старых, если вы зачтёте допустимым моё первое требование в качестве главы и принесёте присягу. Требование простое. Нежить уравнивается в правах с живыми. Все последующие решения будут приниматься с учётом этого. «И как ты себе это представляешь?» выкрикнула из толпы особенно оскорблённая девица, которую блюдо пару часов назад доставило на полянку нагишом и в весьма неприличной позе. «Могу объяснить, но это займёт много времени» ответила я невозмутимо. «Я просто хочу, чтобы вы вспомнили, что все перерождённые существа когда-то были такими же людьми, и мы не имеем никакого морального права обращаться с ними по-скотски. Изменений будет много, подстроиться под новые порядки будет сложно, от многого придётся и вовсе отказаться, поэтому я сейчас и говорю открыто о своих планах. Своё решение я уже приняла. А теперь дело за вами». «Вам выбирать, каким будет завтрашний день магической страны реальности». «Ты не можешь распустить шабаш», авторитетно заявил какой-то престарелый колдун с бородавкой на подбородке. «Могу», — возразила я. «В своде законов, которые вы, уважаемый, либо не читали, либо прочли по диагонали, есть целая статья о правах главы Оргкомитета до обряда инициации. На вчерашнем сборе вы не присутствовали, но мое избрание на эту должность прошло по всем правилам». Протокол, полагаю, еще далеко не все получили, но мы можем его зачитать, чтобы ни у кого не осталось сомнений. Так вот, в этой статье сказано, что глава может своим решением распустить шабаш на неопределенный срок и созвать его снова, когда приспичит. При этом распущенные участники имеют право собраться вместе, выбрать нового главу и основать новое сообщество в соответствии с законами. Ну или без соответствия, это как левая пятка зачешется. Но если все будет по закону, то новый шабаш может посылать старого главу куда подальше вместе со всеми его требованиями. Мне сейчас комментарии по всем пунктам ваших же законов давать, или все-таки вернемся к тому, для чего я вас всех сюда притащила? Вам сейчас всего-то и нужно выбрать две лишние папки из трех, чтобы я отправила их в костер и стало понятно, что делать дальше. Красная – я ухожу, и на освободившуюся должность главы вы можете прямо сейчас коллективным решением выбрать кого угодно. «Синяя, уходите вы с правом основать новое сообщество, а я остаюсь здесь, в обнимку с нежитью». «Зелёная?» на красные и синие по своей сути одинаковые», заметила Лидия. «Не совсем», возразила я. «В первом случае я напишу свои законы, не буду считаться с вашими и поверну нежить против вас. Во втором случае я буду следовать основным существующим законам и отстаивать права нежити согласно им. Разница есть». «Какая-то странная любовь к неупокоенным», — заметил Василий. «А ты о своём по смерти на минутку задумайся», — предложила я. «Приятно будет, когда другие чёрные колдуны начнут выдёргивать твой дух из изолятора и пользовать в своих ритуалах. В жертвенный огонь, например, совать, не волить И это только в том случае, если высшие силы не накажут тебя реинкарнацией в нежить. Люди смертны, Вася». «Верующие заблаговременно пекутся о том, чтобы попасть в рай, а не в ад. Но даже они иногда возвращаются в мир живых домовыми, водяными, лешими, бесами. Я бы, например, не хотела в посмертии такого к себе отношения, какое существует сейчас». Кто-то дёрнул меня за штанину. Я опустила голову и увидела хмурого орешка. «А как же истинное? Мы разве не заслуживаем человеческого отношения?» «А я разве сказала, что речь идёт только о перерождённых?» – удивилась я. «Нет, дружочек, мои странные амбиции касаются всех духов. Но для многих ритуалов используется сила нежити», — подал голос кто-то ещё из толпы. Меня это порадовало. Вместо того, чтобы немедленно дать мне пинка и помахать на прощание рукой, люди начали активно отстаивать свои интересы. «Силу можно попросить и без принуждения», — ответила я на возгласы из толпы. Началось бурное обсуждение. Со всех сторон сыпались вопросы, я на них отвечала, а время шло. Из 86 человек только четверо заявили, что отказываются принимать участие в этом балагане, и Лариса с помощью волшебного блюда отправила их домой. Кто-то заметил, что моя речь очень сильно напоминает шантаж с угрозами. Я прямо ответила на это, что слово «напоминает» неуместно, поскольку это и есть шантаж. Либо колдовское сообщество начинает учиться искать компромиссы, либо гребет лопатой последствия своей бескомпромиссности. Нежити больше, поэтому итог противостояния предсказуем. Но если все будут на одной стороне, я на должности главы шабаша постараюсь сгладить острые углы до состояния приятных округлостей». Конец затянувшейся дискуссии положили вдохновленные моей заботой домовые. Кто-то из колдунов заявил, что нежить испокон времен служила людям и ни о каком равноправии даже речи быть не может. Домовые его поколотили. Пришлось вмешаться, исцелить пострадавшего и на этом некрасивом примере объяснить, насколько нежить и не нравится существующий порядок вещей. После этого происшествия коротким голосованием было принято решение, что в огонь должны отправиться красная и синяя папки. «Ты страшный человек», — сообщила мне Лидия вполголоса «А у меня выбора нет», — ответил я на эту характеристику. «Любому обществу в первую очередь нужен сильный лидер». «Лидер из меня так себе, но сила, как видишь, имеется. Лучше пусть сразу осознают, кому клятву верности принести собираются». «Надеюсь, и справедливость тоже будет», — высказала она всеобщее чаяния «Будет», — пообещала я, и во втором часу ночи мы наконец-то перешли к следующей части обряда.